Глава 29. девятая. Анжела Вейран. Мне было стыдно смотреть в глаза Виктору. Казалось, что я предаю его своей... Нет, не ложью, но недоговоренностью. В конце концов, это его сын, а я молчу. Но и сказать... Нет, не стоит. Или же не сейчас поэтому я молчала и делала вид, что все в порядке. Улыбалась, привычно слушала рассказ о том, как прошел его день, делилась планами по обустройству дома и уже когда мы отправили детей спать, попросила. «Расскажи, что удалось узнать?» «Ничего хорошего, Анжи», — устало ответил Вик. Он сидел на краю кровати, погрузившись куда-то в свои мысли. Рядом и в то же время далеко. Кольс думает, что существует некое общество. Сыщики называют его оттерес по имени знака, который я нашел. Думают, это общество устраивает своеобразные чистки. Но Кольс уверен, что магистрат здесь ни при чем. Искать их, будто иголку в стоге с понимаешь? Может, стоило бы взглянуть на другие места преступлений, но там следы уже затерты. Я все равно ничего не найду. А ждать новых убийств так бы хотелось, чтобы их не было. Вик! Я придвинусь ближе. Но ведь семей ведьм и оборотней не так много, и темных, которые не скрывают свои силы, тоже. Однако даже если отставить темных, можно получить достаточно небольшой список возможных жертв нападения. Как часто происходят убийства?» «Я не спросил», — Виктор уставился на меня. «Забираешь мой хлеб, Анжи?» «Нет», — улыбнулась я с грустью. «Но думаю, что этот вариант не так уж и плох. Давай-ка я утром поеду в Черную звезду», проведаю Эда, и попрошу их данные о выпускниках с особым типом магии. Насколько я знаю, это единственное заведение, где все еще обучают темных». «Я с тобой». Ответ Виктора был полностью ожидаем. «Ты лучше навести еще раз кольца. В службе сыска тоже должны быть эти данные. Узнай о чистоте преступлений, хорошо?» Вик нахмурился. «И не ревнуй», — поцеловала его в щеку. «Я в гимназию исключительно по делу. Если честно, очень хочется узнать, как там Лис. Это, конечно, ее отец» но ему сейчас сложно а ребенок совсем один хорошо договорились вздохнул муж только будь осторожна и возьми мой пропуск если ощущения не соврали защита гимназии усилилась в несколько раз боюсь ты туда не достучишься и все таки вик ревновал я не была глупышкой чтобы этого не понять все дело было в том разговоре который услышал вик в дни нашей ссоры он простил эда но не забыл я тоже не забыла. «Хорошо, что мы тогда уехали. Не потому, что собиралась прислушаться к совету Эда, а потому, что Райдас все равно приходил бы в наш дом, а Вик рано или поздно сорвался. А так они друг от друга на безопасном расстоянии, и теперь не даст ссор». «Давай спать», — заставила мужа лечь рядом. «Не хочется», — сладко зевнул он. «Я вижу, как не хочется. Так что спи, родной». «А то дождешься страшную колыбельную про магистра пустоты». «Главное, чтобы не про темного, усмехнулся Вик. «Как думаешь, когда он нанесет нам визит?» «Может, сделает вид, что не заметил нашего возвращения?» — понадеялась я. «Это уж вряд ли, Анжи. Ой, как вряд ли. Все равно либо явится сам, либо вызовет в магистрат». «Я пойду с тобой», — тут же сцепилась его руку. Еще чего?» — пыркнул муж. «Мне нянька не нужна». А мне нужен живой и здоровый супруг, дорогой. Так что возражения не принимаются. Поговорим, если в этом настанет необходимость». Дипломатично увильнул Вик, и последнее слово осталось за ним. «Вот угорь». Зато этот угорь послушно закрыл глаза, собственнически меня обнял и засопел в шею. Я же, как назло, не могла уснуть. Попыталась повернуться на другой бок, но не тут-то было. Муж прижал к себе сильнее. Еще бы ногой придавил для полного счастья. Пришлось засыпать так. А утром я впервые за долгое время проспала завтрак. Ох уж этот Вик! Не мог разбудить? Или хотя бы сказать, что уходит? Я не удивлюсь, если он явится раньше, чем успею сбежать в чёрную звезду и увяжется за мной следом. Дракон бдит. Стало смешно и весело. Я убедилась, что дети позавтракали. Быстро собралась и уехала, пока мои предчувствия не сбылись экипаж остановился у ворот черной звезды четверть часа спустя я прижала к решетке пропуск к звезду и ворота с лязгом распахнулись никого странное все таки место я прошла внутрь уже почти дошла до двери поеживсь от вдруг поднявшегося ветра когда дорогу мне преградил скелет я истошно завопила и запустила в преграду светлое заклинание скелет рассыпался только череп остался на пороге и поблескивал на меня алыми искрами из провала в глаз. За что вы так с Саймоном, мадам? раздался насмешливый голос. Понятно, на дырях дежурит курсант. Он-то и решил подшутить над гостей. А может, ждал кого-то из преподавателей или однокурсников. Саймон преградил мне путь к двери, месье, ответила, успокаиваясь. А я не люблю, когда кто-то стоит на моем пути. Парень рассмеялся и поклонился. Прошу прощения, мадам. Курсант пятой ступени Левини. Чем могу помочь? Проводите меня к директору Рейдесу, пожалуйста. А директор Рейдес сейчас на экзамене. Он пару часов будет занят. Еще одна причина, по которой курсант уверен, что его не накажет за выходку. Директор занят. Хорошо, тогда приеду позднее, — ответила юноша и уже собиралась уходить, когда череп вдруг взмыл в воздух, радостно заклацал челюстями и бросился на курсанта Левини. Тот попытался успокоить свое же создание, но череп впился ему ниже пояса. Курсант завопил и бросился бежать. «Доброе утро, же. Рейдас замер на пороге. Он выглядел спокойным, и только залегшие под глазами тени выдавали, что не все так просто. «Мне сказали, ты на экзамене», — улыбнулась я. «Не хотела тебя беспокоить». «Ничего, справится без меня. Все равно первые сдавшие появятся только через час, так что немного времени у меня все таки есть». Идем. И он провел меня в основной корпус. Мы поднялись на второй этаж, повернули и оказались возле кабинета директора. Сейчас в коридорах было тихо, потому что шли занятия. «Проходи и присаживайся», — Эд толкнул дверь. «Не ждал сегодня гостей. Собирался сам к вам на днях». «Я по делу», — обозначила сразу. «Эд, мы с Виком сидели, думали вчера... Послушай, в Гарантии не так много семей... В которых сохранились силы ведьмам или оборотней. Почти все они, уверена, выпускники «Черной звезды». Может, ты поднимешь архив и выяснишь, кто вообще входит в это число, чтобы мы знали, куда приблизительно ждать удара?» Эд тихо, чуть неестественно рассмеялся. «Это заразно, да?» — спросил он. «Профессия Вика. У мужа сыщика жена неминуемо становится сыщиком». «Не говори глупостей», — улыбнулась в ответ. «Просто я тоже хочу помочь» вик сейчас занимается тем же самым спасибо анже но я бы не хотела чтобы ты вмешивалась это опасно и если ты пострадаешь я знаю что делают, ответила ему в том чтобы поднять архивы нет никакой опасности даже вик это осознает и не против нас сейчас с ним больше волнует когда магистрат вспомнит что наше присутствие вроде как нежелательно в столице но пока все спокойно пожалуйста выполни мою просьбу как будешь свободен Хорошо, Анжа, вздохнул Рейдас. Я сделаю все, что в моих силах. И спасибо, что беспокоитесь обо мне. А теперь мне пора. Подожди, я хотела увидеть Лизи. Извини, это едва не прервал меня на полуслове Дочь спит, дай вдруг раз. Она здесь с тобой? спросила удивленно. А где еще ей быть? Да, Лис будет жить здесь. Я заканчиваю все для нее обустраивать. Если вдруг понадобится помощь, я знаю, Анжи. Эд снова меня перебил. «Прости, я очень спешу на экзамен. Как порой в архивах, приеду». «Меня еще и выставляют за дверь». Я не обижалась, учитывая, в какой ситуации оказался Эд, но все таки стало не по себе. «Хорошо, до встречи», — ответила мир любива «Надеюсь, на обратном пути обойдется без черепов и скелетов». «До встречи, Анжи». «Провожать меня никто не стал». Райдос тут же сбежал на свой экзамен, а я спустилась на первый этаж и вышла из гимназии. И все равно было неспокойно. Уже когда ехала домой, думала о том, как именно Эд собирается воспитывать Лизи в стенах гимназии. «Это ведь учебное заведение, там нет других детей. Не курсанты же будут с ней общаться, играть. Девочка совсем крошечная, и при этом Эд не хочет никакой помощи с нашей стороны. Да, мы почти не общались столько времени, но я думала, что остались друзьями. Похоже, это не так. Дома царили тишина и покой. Мальчишки нашлись в гостиной, оба спали на диване под присмотром няни. — Набегались, — прошептала она. — Играли в пиратов. — Ясно, — улыбнулась, глядя на сыновей. День захлестнул своими заботами. Я связалась со старыми знакомыми по академии, нашла учителей для Анри, даже успела пригласить в гости двоих из них. Познакомимся поближе, посмотрим, чему они смогут научить моего сына». Время пролетело незаметно, а Вик опять задерживался. «Может, хоть ему повезло больше, чем мне?»